Глава 16, в которой Кристофер говорит о высокой политике а леди Камила идет на свидание. Леди Камила завтракала, сидя в постели. На ее коленях стоял поднос, принесенный битер: фарфоровый чайничек, чашка, сливочник, пара тостов с маслом. Все как обычно. Отчего же у Камилы возникло где-то внутри предчувствие небольшой локальной катастрофы? Что-то произошло? Или только должно случиться?» Она покосилась на Биддер с хмурым лицом, раскладывающую по ящикам белье. «Тут все нормально. Биддер иначе и не выглядит». Камила вздохнула, одним глотком допила чай и отставила в сторону поднос вместе с так и нетронутыми тостами. Нужно было шевелиться. Уже половина десятого, а в одиннадцать она договорилась выпить чаю в бронзовом слоне с миссис Майнд и леди Майей. Вот только беднягу Бонни не выгуляют, как положено, долго и в темпе. А взять его с собой в чайную невозможно. Такое количество соблазнов там будет, и как же в этом случае строгая диета? Но ничего. Скажу тиминг чтобы гуляли не меньше часа. Решила она и позвала камеристку. Нечего залеживаться в постели, когда впереди столько дел».